Суббота Глава 55 В половине седьмого утра на улице стояла темень, но те, кто работал в выходные, уже начали стекаться в город. Автобусы с запотевшими окнами заполнены на четверть. Немногочисленные прохожие ищут магазины, которые открываются пораньше или вовсе работают круглосуточно. Шивон сварила кофе. Ребус спросил, найдется ли поблизости открытый газетный киоск. Фокс возразил, в газетах нет ничего, чего не было бы в интернете. — Ты когда-нибудь пытался читать в телефоне репортажи о скачках? — парировал Ребус. После кофе они разошлись. Кларк с Фоксом отправились в Лид, а Ребус повел Брила на сортирную прогулку в Медоуз, после чего вернул его в квартиру на Арден-стрит. Работы по восстановлению движений уже ведутся, пообещал он собаке и снова ушел. Возле полицейского участка в лите топтался один единственный журналист. Молоденький, замерзший. Он спросил Ребуса, когда Хазарта привезут назад? Скоро, ответил Ребус, исполнившись жалости к бедолаге. Молодой человек достал телефон, готовясь поднять коллег по тревоге. Ребус понял, что парень задавал тот же вопрос Шивон и Фоксу, но те отмолчались. «Значит, не повезло», — возразил Ребус сам себе, направляясь в участок. «Все равно, что наружное наблюдение в прежние времена. Задница затекла, отлить негде». На этот раз дежурный его узнал и махнул рукой, разрешая проходить. Сазерленд уже ждал наверху лестницы. Справа и слева от него стояли Кларк и Фокс. Одетый по обыкновению безукоризненно, старший инспектор был бледен и напряжен. Наставив палец на ребус, он велел «Вон отсюда!» «Да я подумал, я бы мог...» Но Сазерленд, бывший уже на полпути к кабинету следственной группы, обернулся к Шивон Кларк. — Если через тридцать секунд он будет еще здесь, ты вылетишь из группы. Шивон вытянула руку, не то извиняясь, не то отгораживаясь. — Убеди его, что я еще пригожусь, — попросил Ребус. — Только в самом крайнем случае, — ответила Кларк. — Я посижу в машине. Ребус в упор смотрел на нее. — И не забывай... Слать мне сообщение, если не хочешь, чтобы я устроил сцену перед прессой. Шон вздохнула, но Ребус ей не особо поверил. В кабинете Рид и Эмили Краутер заканчивали докладывать Сазерленду. Остальные детективы только подтягивались. От лаборатории пользы оказалось немного, но образцы почвы дали 90% совпадение. По словам профессора Гамильтон, Для суда этого вполне достаточно. «Отпечатков на брезенте не нашли?» — спросил Фокс. «Только те, что оставил фермер», — сказал Рид. «И немного краски с машины того же цвета и года выпуска, что и наш Пола. Ничего более определенного в лаборатории сказать не смогла. И на наручниках нет отпечатков Хазарда». «Он подстраховался. Надел перчатки, когда они перегоняли машину». — Похоже, всегда был сообразительный. — И на Блума напал тоже в перчатках? — Если он напал на Блума, — счел нужным уточнить Сазерленд. — У вас есть сомнения, сэр? — спросил Шивон. — Сейчас у нас только слово «калтона» против слова «хазарда». Даже если наручники когда-то принадлежали «хазарду», но судье ему достаточно сказать, что он их потерял. Может, его приятель-земледелец их у него выклинчил или украл?» Сазерленд посмотрел на Кларка. «Вспомни, кто от тебя сбежал. И на чьей земле стояла машина, пока участок не выставили на продажу, что, собственно, и повлекло за собой необходимость перегнать машину в другое место. «Все указывает скорее на Карлтона, чем на Хазарда, согласился Рит. «За исключением того, что он не Карлтон». Ударился в бега после преступления, и не Карлтон полностью сменил имя и документы, да и весь образ жизни, возразила Шивон. Из жертвой он знаком не был. Знал Хазард Блума или нет, нам тоже неизвестно. Хазард во время съемок болтался по съемочной площадке, что связывает его с Джеки Нессом. А Блум работал на Несса и к тому же снимался у него в массовке. Мы ходим по кругу. Сазерленд даже не пытался скрыть раздражение. — А нам скоро придется отпустить Хазарда Или предъявить ему обвинение, — заметил Кларк. — Без единого доказательства? Его адвокат от такого обвинения камня на камне не оставит. — Слова фермера тоже вполне можно учитывать, — вмешалась Эмили Краутер, на что Сазерленд заметил. — Сомневаюсь, что его адвокат с тобой согласится. — «И у нас нет ничего из прошлой жизни, Хазарда? Ни старых приятелей, ни контактов, ни клиентов?» Рид протянул Шивон стопку документов. «Сама поищи. Похоже, он завязал с торговлей дурью. Нашел себя в связях с общественностью». «И все это сразу после исчезновения Блума», — пробормотала Шивон. «Мы обыскали его квартиру, проверили электронную почту». Нашли бывших подружек, людей, с которыми он делил нору, когда жил в Глазго. Полицейских записей никаких, ни штрафов за превышение скорости, ни парковочных билетов. «Человек, который старательно держится подальше от неприятностей», — сказал Краутер. Сазерленд посмотрел на экран своего телефона. «И он, кстати, как раз едет. Его адвокат уже здесь, ждет внизу». Он повернулся к риду. Попробуй, пожалуйста, разбудить наших спящих красавиц. Едва он договорил, как в дверях возникли Лейтон и Йейтс с Гэмблом на хвосте. Все трое, переводя дух, начали извиняться. «Даже не присаживайтесь», — распорядился Сазерленд. «Джордж и Фил, вы в лабораторию? Убедитесь, что там провели все анализы, известные мужчинам, женщинам и зверям полевым. Машина, брезент, наручники...» В лаборатории есть ДНК Глена Хазарда. Если он уронит каплю пота, волос с головы, каплю слюны, когда закашляется, я хочу, чтобы все это исследовали. Ясно? Остальные пусть прочешут все, что у нас накопилось на Хазарда. В его биографии много белых пятен, мы могли упустить что-то существенное. Малькольм и Тесс, пройдитесь в последний раз по старому делу. Вдруг нужное прячется где-то там. Кэллом... Он взглянул на Рида. — Ты со мной, допросно. Сазерленд обвел взглядом собравшихся. — Я хочу, чтобы, когда введут Хазарда, мы все выстроились в коридоре. Взгляд, отсутствующий, как у солдата во Вьетнаме, но при этом фанатичный. Пусть осознает, что ему от нас не уйти. Сазерленд хлопнул в ладоши. — Нам нужен результат. Так засучим рукава. Думаете, вам уже известно, что значит трудное выдалось дежурство? Сегодня понятие «тяжкий труд» приобретет совершенно иной смысл. Ну, за работу».